Клементина намного пережила своего мужа. Она скончалась двенадцатого декабря тысяча девятьсот семьдесят седьмого года в возрасте девяносто двух лет. Супруги счастливо прожили вместе пятьдесят шесть лет. Черчиллю везло в жизни во многих отношениях, замечает Пэлин, но больше всего ему повезло с женитьбой. Черчилль как-то говорил: я женился в сентябре 1908 года и жил с тех пор счастливо. Этим он в значительной степени был обязан уму и такту Клементины. Характер Уинстона был трудным, и ей приходилось нелегко, хотя она никогда этого не показывала. Клементина не пыталась обуздывать своего супруга, исправлять его недостатки или улучшать его характер, как это сделала бы на ее месте менее умная женщина. Она не ворчала, не придиралась, не приставала к Уинстону, но когда она говорила, он слушал, отмечала газета «Сан». Она принимала Уинстона таким, каким он был, и сумела сделать себя необходимой для него и в час неудачи, и в пору большого успеха. Они не проводили много времени вместе, для этого он был слишком занят. Клементина никогда не навязывала Уинстону своего мнения, но очень часто Анфилада комнат в их доме оглашалась его зычным криком «Клементин!» Это означало, что он хотел о чем-то спросить жену, посоветоваться с ней. Ведение дома лежало целиком на ее плечах, и она делала это так, чтобы Уинстон всем был доволен, чтобы его ничто не раздражало. Однажды Клементина Черчилл дала группе девушек совет, как им следует обращаться с мужьями. Никогда, говорила она, не принуждайте соглашаться с вами. Вы добьетесь большего, спокойно придерживаясь своих убеждений. И даже это необходимо делать с известным искусством и юмором. Газета «Сан» замечает, что сама леди Черчилль неизменно придерживалась такой позиции. Клементина была верным помощником мужа. Она всегда деятельно участвовала в проведении избирательных кампаний и в случае необходимости успешно выступала перед избирателями. Своё предисловие к книге Фишмана о жизни Клементины Черчилль вдова президента Рузвельта Элеонора Рузвельт заключила такими словами. Ей досталась нелёгкая роль в жизни, но она играла её с достоинством и обаянием.